«Девочка с золотыми кудрями. Рука рядом с рыбой — моя, рыба рядом с рукой — своя. Камень у меня во рту принадлежит мне, все, что во мне, принадлежит мне. Мия Айвиде, везунчики». Оглядываясь назад, Джерри мог с уверенностью назвать целый ряд поворотных пунктов, которые каждый раз значительно меняли его жизнь, причем всегда к худшему. Самым резким поворотом стали события октября 2005 года, когда он обнаружил родителей, расчлененными на полу подвала. На тот момент он не мог с уверенностью сказать положительное это изменение или наоборот. Ему потребовалось немало времени, чтобы собраться с мыслями. Терес меж тем продолжала резать и пилить, пока Джерри не попросил ее остановиться. И так соображать было нелегко. Девочка двинулась к лестнице, но Джерри приказал ей оставаться внизу. Я наплюхнулась на пол, прямо в лужу крови. Любой другой человек на его месте запаниковал бы, впал в истерику или прямо тут же опустошил содержимое желудка. Зрелище перед Джерри было крайне отвратительное. Но не зря же он посмотрел столько фильмов с насилием. Все это он видел и раньше, причем там творились вещи и похуже. Например... Террес не пришло в голову начать поедать останки его родителей. Либо привычка помогала ему сохранять хладнокровие, либо ощущение, что все происходящее – сцена из фильма, а он всего лишь актер, вынужденный участвовать в съемках. Одна беда – сценарий он глаза не видел, и как действовать дальше – понятия не имел. Джерри смекнул, что в любом случае нужно звонить в полицию и стал вспоминать все, чему научили его детективные сериалы и документальные расследования. Алиби у него железное, но с каждой минутой оно теряло свою силу. Он не мог точно сказать, сколько времени прошло с момента смерти родителей, но предполагал, что Терес потребовался не один час, чтобы превратить их тела в кровавое мессиво. Проще всего, конечно, позвонить в полицию и рассказать все как есть. Скорее всего, его посадят на пару лет, ведь он помог скрыть факт наличия девочки, но больше ему ничего не грозит. Ленарто слайла похоронят, а Терес отправят в психушку. Вот и сказки конец. Нет-нет, его такой вариант не устраивает. Особенно жаль сестренку. Пусть у нее с мозгами не совсем в порядке, а точнее, совсем не в порядке но не хочется, чтобы она провела остаток дней в белой комнате с решетками на окнах. Значит, нужно что-то придумать, причем быстро. Постепенно у Джерри родился план, весьма сомнительный, но за неимением времени — единственный. «Терез?» — девочка повернула голову в сторону лестницы. «Мне кажется, тебе бы стоило...» Джерри осекся и сформулировал фразу иначе. «Иди переоденься». Малышка не обратила на его слова никакого внимания. Джерри понимал, спускаться вниз не стоит, а то он, как выражаются профессионалы, оставит улики на месте преступления. Поэтому он повысил голос и строго произнес «Иди к себе в комнату и надень чистую одежду. Сейчас же!» Девочка послушно поднялась и пошла в детскую, оставляя на полу кровавые отпечатки ступней. Джерри тем временем поднялся наверх, достал спальный мешок и фонарик, взял на кухне пакет с хлебом и тюбик с тресковой икрой. Выйдя на улицу, он обошел дом и спустился в подвал по лестнице, ведущей в сад. Осторожно шагая, чтобы не наступить в лужи крови, Джерри приблизился к двери в детскую. Тереза сидела на диване, уставившись в стену. Она переоделась в черный спортивный костюм из мягкой плюшевой ткани, но ее лицо, ладони и ступни покрывали какие-то темные комочки, а светлые волосы сбились в липкую массу цвета запекшейся крови. Только теперь Джерри вдруг почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Смотреть на сестренку, на коже которой виднелись остатки Ленарта с Лайлой, было почему-то противнее, чем глядеть на их расчлененные тела. «Вставай, мы уходим». «Куда?» «Наружу. Нужно спрятать тебя». «Только не на улицу», — затрясла головой Терес. Джерри со вздохом прикрыл глаза. В этой суматохе он совершенно позабыл о том, что у сестренки особенная картина мира. И нужно это учитывать. Скоро придут большие люди, поэтому мы должны бежать отсюда. «Большие люди?» — переспросила девочка, втянув голову в плечи, будто пытаясь защититься от удара. «Да». «Они знают, что ты здесь». Резким движением Тереса скочила с дивана и схватила лежащий на полу топорик. Судя по кровавым следам, он тоже был недавно в употреблении. Сжимая топор, девочка двинулась в сторону Джерри. «Стой!» — приказал он, и малышка остановилась. «Что ты собираешься делать?» «Большие люди», — сказала девочка, подняв свое оружие и со свистом опустив его. Джерри отступил на шаг и убедился, что он вне пределов досягаемости. «Тише, тише! Я задам тебе вопрос и хочу, чтобы ты ответила честно!» Джерри усмехнулся собственной глупости. Он хотя бы раз слышал, как сестренка врет. «Конечно, нет. И, скорее всего, она не в состоянии соврать. Но кое-что нужно выяснить». «Ты меня хочешь зарубить этой штукой?» — спросил он, указывая на топор. «Ты покачала головой». Или, может быть, ты собираешься резануть меня чем-нибудь или заколоть? Разобрать на части, как родителей?» Снова качает головой. «Хорошо». Почему к нему другое отношение, чем к Ленарту с Лайлой, он выяснит потом. Сейчас главное — убедиться, что сестренка не представляет опасности для его жизни. На всякий случай он объяснил ей. «Вот и умница. Ведь если со мной что-нибудь сделаешь, придут большие люди и заберут тебя. Моргнуть не успеешь». «Усекла? Меня трогать нельзя. Ясно?» Девочка кивнула, а Джерри подумал, что, в общем-то, не собрал. Так оно и случится. Он велел Тереса буться и повел ее наверх, не спуская с нее глаз. Когда он открыл дверь на лестницу, ведущую в сад, Тереса застыла на пороге, как вкопанная, и уставилась в темноту широко раскрытыми глазами. Как ни уговаривал, как ни манил ее Джерри, ничего не работало. Тогда он сделал вид, будто прислушивается, и зашептал с наигранным ужасом. — Быстрее, сестренка, они уже рядом. Я слышу, как большие люди приближаются. Террес сорвалась с места и ринулась наружу, крепко прижимая к груди топор. Джерри едва успел посторониться. Она выскочила наверх и стала метаться по участку, озираясь по сторонам. Схватив ее за руку, Джерри побежал в сторону леса. В детстве Джерри иногда прятался на небольшой полянке. Чтобы найти ее, нужно было пройти метров пятьсот вглубь леса. Туда он теперь и направился. Отыскать нужное место ему помог фонарик. Ветки старого дуба нависли над полянкой зеленой крышей, а землю покрывал ковер из сухой прошлогодней листвы. Джерри достал спальный мешок и показал Терез, как в него собираться. Затем он вручил ей фонарик и провизию со словами Значит, так, сестренка, кашу ты заварила такую, что нам во век не расхлебать. Побудь пока здесь. Ладно, я вернусь, как только смогу. Договорились. Трес сильно затрясла головой, испуганно оглядывая мрачные ряды темно-зеленых елок, плотной стеной обступивших полянку. Не уходить, попросила она. Прости, я должен, иначе для нас обоих все кончено. Если я сейчас не уйду. Большие люди схватят и меня тоже. Мне нужно вернуться домой и обмануть их. Делать нечего, сестренка. Девочка присела на корточки я обхватив коленки руками, свернулась в клубок. Джерри опустился на листву рядом с ней и попытался поймать ее взгляд. Безуспешно. Тогда он посветил на Терес фонариком. Девочку сильно трясло, будто она очень замерзла. Именно так все и должно было закончиться». Как мог он все эти годы спокойно принимать ситуацию? Видеть, что у родителей в подвале спрятан ребенок, и молчать? Девочке теперь было 13 лет, и она понятия не имела о том, как устроен мир. Почему лишь сейчас он удивляется подобному положению дел? И вот теперь он вынужден разбираться с последствиями. Девочка дрожит от страха на лесной поляне, родители лежат на полу подвала, разобранные на куски. А ведь он давно мог бы помешать им. Остановить все это безобразие. Но теперь ему ничего не остается. Он поднялся на ноги, и Тереза ухватилась за его штанину. — Не обижайся, сестренка. Мне нужно уйти. А то они схватят и тебя, и меня. Постараюсь вернуться побыстрей. Пообещал он. — Держись в тепле. Указал он на спальник. — Большие люди опасные. Ты станешь мертвой. Пробормотала Тереза. «Я справлюсь», — улыбнулся Джерри, — «и вернусь за тобой». Время поджимало, и он, не прощаясь, поспешил к дому. Терес протянула ему вслед топорик, будто желая отдать брату оружие, чтобы он смог себя защитить. Но Джерри уже скрылся за плотной стеной елей. Впервые с тех пор, как Ленард обнаружил ее в лесу, девочка осталась совсем одна в необъятном открытом пространстве». С того момента, как Джерри вошел в дом, до его звонка в полицию, прошло пять минут. Их он потратил на то, что во всей этой суматохе еще сделать не успел. Пять минут Джерри горевал. Он стоял в прихожей, повесив голову, и чувствовал, как горло подступает комок. Позволив печали разлиться по телу, Джерри пытался ощутить ее цвет и вкус. Он стоит в доме своего детства, взгляд устремлен в пол. Сколько раз он разувался в этой прихожей, скидывая с себя ботинки все большего размера. Из кухни доносится запах обеда или свежеиспеченного хлеба. Он только что вернулся домой из детского сада или из школы. Больше никогда этого не будет. Больше нет того дома, больше нет родителей. Печаль подступила к самому горлу, а потом снова утихла. Джерри дал себе ровно пять минут, чтобы попрощаться. Он просто стоял, не двигаясь. Слез не было. Затем он подошел к телефону на кухне и позвонил в службу спасения. Сказал, что приехал к родителям и обнаружил их зверски убитыми. Услышав собственный голос, Джерри не узнал его. Теперь оставалось ждать. Сев за стол, он пытался сообразить, как ему следует себя вести, когда прибудет полиция. Речь уже была заготовлена. Пришел, обнаружил родителей на полу в подвале. Все. Больше ничего не знает. У него шок, поэтому позвонил в службу спасения минут двадцать спустя. Но этот чужой голос беспокоил его. Не вызовет ли он подозрений? Как нужно говорить? Как нужно держаться? Вряд ли для подобных случаев имеются общепринятые стандарты. Успокаивал себя Джерри. Полиция города норт далеко не каждый день сталкивается с двойными убийствами. А раз не с чем сравнивать, то и заподозрить в поведении Джерри неладное они не смогут. Однако он все-таки решил выйти на улицу и ждать приезда полицейских на участке. Нормальный человек вряд ли будет спокойно сидеть на первом этаже дома, в подвале которого лежат расчлененные трупы его родителей. Правда же? Джерри было трудно судить о том, что нормально в подобной ситуации. Одна надежда. У тех, кто сейчас едет в машине с мигалкой к его дому... Тоже нет четкого мнения на этот счет. Как Джерри рассчитывал, его сразу объявили главным подозреваемым и отвезли в участок. Полицейские устроили допрос, пытаясь в малейших деталях восстановить картину дня. Он надеялся, что через пару часов его отпустят, однако ночь ему пришлось провести в камере предварительного заключения. Тела родителей должны были доставить в центр судмедэкспертизы, а полицейским предстояло проверить его алиби. Всю ночь Джерри проворочился на койке, горюя о родителях и беспокоясь о ТРС. Посреди ночи Джерри вызвали на очередной допрос. На этот раз выясняли, знает ли он, кто жил у родителей в подвале, кому принадлежит найденная одежда, для кого запас детского питания, почему найдены ложки с еще не засохшими остатками еды. Он сказал, что понятия не имеет. Родителей он навещал редко и был не в курсе их дел. Джерри был готов к подобным расспросам и понимал, что в подвале обнаружат его отпечатки, поэтому сразу сообщил следователям. Да, заезжая к родителям, он иногда заходил в бывшую детскую, но никого там ни разу не видел, поэтому полицейские его не на шутку озадачили. Что это вообще за история с таинственным жильцом? Его отвели обратно в камеру, и он провел еще несколько часов, отщипывая кусочки поролона от тюремного матраса а утром его отпустили, ничего не объяснив, только попросили пока никуда не уезжать из Нортелье. К дому родителей Джерри поехал на автобусе, а потом на попутке. На участке никого. У двери какая-то бело-голубая лента приклеена. Он оглянулся, нет ли слежки. От усталости могло почудиться что угодно. Джерри не верилось, что ему с такой легкостью удалось выйти сухим из воды. Конечно, Алиби должно было убедить следователей, но ведь он столько всего знает. Неужели по нему не видно? Наверняка полицейские снова арестуют его, чтобы докопаться до правды. Оседлав мотоцикл, Джерри завел двигатель и выехал с участка на дорогу, которая должна была привести его к полянке, где укрывалась Терес, только с другой стороны. Доплевать да он хотел на них всех. Пусть делают, что хотят. Для него сейчас самое главное – его сестренка. Почему так вышло? Он и сам не знает, но уверен в одном. Людей он ненавидит. Следователи, с которыми он имел дело последние сутки, форменные сволочи, все до единого. Одно радует, как он ловко обвел их вокруг пальца. Да и тоскоет он не столько по родителям, сколько по детству. Друзей у него больше не осталось. Разве что Терез. Терез? Черт его знает». Он и сам не разберет, на ему сдалась эта девчонка. Вроде как она единственная, кому он не испытывает презрения или ненависти. Вот такое простое объяснение. Заехав поглубже в лес, он оставил мотоцикл у дерева и выждал пять минут. Убедившись, что слежки нет, он отправился за сестренкой. Джерри потребовалось полчаса, чтобы отыскать полянку, ведь он приехал с другой стороны и не сразу сориентировался, Выйдя на полянку, Джерри увидел то, чего и боялся. Она была пуста. Только кучки палой листвы, то ли их кто-то собрал, то ли смел ветер. Джерри протер глаза. Черт побери, что теперь будет? Лес не такой уж большой. Рано или поздно Терес выйдет на шоссе, где ее кто-нибудь подберет, и тогда... Он не в силах представить, что случится тогда. Ясно одно. Все кончено. Оглядевшись, Джерри заметил среди листвы что-то синее. На краю полянки валялся неоткрытый тюбик икры. Рядом с ним пакет с хлебом. Спальника и фонарика не видно. Наверное, забрала с собой. Теперь начнется самое ужасное. Но пока он здесь, на тихой полянке посреди леса, никто не пристанет к нему с расспросами и не обрушит на него жестокие обвинения» поэтому Джерри взял брошенную провизию, уселся посреди полянки, сделал себе бутерброд из двух кусочков хлеба и толстого слоя икры и начал есть. Он жевал, прикрыв глаза. После ночи, проведенной на тюремной койке, собственное тело казалось Джерри тестообразным, и от того, что он глотал вязкую пищу, лучше не становилось. Ему хотелось так и остаться на поляне, слиться с листвой, превратиться в прах, стать бесформенной массой, какой он себя сейчас ощущал, тихо раствориться в природе. Вдруг на него напала и кота. Слишком торопился проглотить бутерброд. Он и Калы никак не мог остановиться. Потомки коти присоединились в схлипывание, будто решив поучаствовать в соревновании, от чего сильнее будет содрогаться его тело. «Вот тебе и тихое слияние с природой». Джерри уткнулся лбом в колени и, вдруг, наплевав на все меры предосторожности, запрокинул голову и заорал. «Терес! Терес!» От крика и кота и всхлипывания прекратились. Особо ни на что не надеясь, Джерри прислушался. В ответ тишина, но в листве в паре шагов от него послышался шорох. С открытым ртом он смотрел, как из земли появляется пятерня. Уставший мозг смог предложить ему лишь одно объяснение. У Джерри перед глазами возникла картинка из фильма о зомби, и он начал пятиться. Однако секунду спустя он догадался, в чем дело, и бросился помогать Терезе вылезти наружу. С помощью топора девочка вырыла для себя яму, куда и спряталась, засыпав себя землей и листвой. Теперь Джерри предстояло раскопать целую гору земли, чтобы добраться до синего кокона спального мешка, в котором она укрылась. Джерри размышлял, что бы она стала делать, если бы полицейские задержали его, скажем, на недельку. Так бы и лежала, вероятно. Он расстегнул молнию и помог сестренке выбраться. Тереза по-прежнему прижимала к груди топор. «Ну ты и штучка!» Только и смог вымолвить он. Тереза внимательно огляделась по сторонам, будто в любую минуту из-за деревьев могли выскочить враги и спросила, «Большие люди ушли?» «Да, они ушли», — заверил ее Джерри. «Они, черт бы их побрал, далеко».